Глава 10. Артем, наученный горьким опытом недооценки возможностей дикарей, быстро спрятался за камень. Упал, вжался в землю и затаился. Он мысленно твердил свою мантру, которая однажды уже помогла ему слиться с местностью и остаться незамеченным. «Я камень. Я просто камень». Эту способность слияния с природой дал ему в благодарность за спасение Иль. Сначала Артем не понял, что за подарок он получил. Зачем ему сливаться? Он не бабочка и не цветок. Но огорчаться не стал. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Его отстраненные мысли прервал тихий шорох. Мимо тихо прошелестели шаги. «Один», — догадался Артем, — «Все-таки они меня потеряли». Он скосил глаза и увидел ноги, обутые в мягкие, из оленей кожи, короткие сапоги. Дикари любили эту обувь. Пришлась она по душе и Артему. Дикарь стоял рядом в полушаге от камня и не видел его. Преследователь остановился и стал прислушиваться. «Недоумевает, где я?» — так же мысленно подумал Артем. «Как переменчиво оказывается жизнь». Еще недавно он был охотником, затем дичью, потом вновь стал охотником, а теперь его загоняли как зайца. Загоняли умело, оставляя единственный путь, который, как понимал Артем, вел в ловушку. Артем покрепче сжал в руке свой костяной нож. У того открылась новая способность. Он вводил человека, в которого вонзался, в болевой шок. Раненый замирал и на секунд десять не мог не только пошевелиться, но даже вздохнуть. Это очень пригодилось. Артем без размаха вонзил нож в икру дикаря и вскочил. Дикарь с топором в руке застыл, открыв рот, и широко распахнутыми глазами уставился в землю. При этом он не видел Артема и ничего сделать не мог. Слишком неосторожно подобрался близко. Следующий удар пришелся по шее. Молниеносно отскочив, Артем пригнулся, спрятавшись за большой валун с другой стороны, затем присел на корточки. Дикарь стоял неподвижно, а из шеи бил фонтан крови. «Пятый», — мысленно посчитал Артем. Он не обращал внимания на раненого дикаря. Он знал, тот скоро, буквально через несколько секунд, умрет. Из кустов, неслышной тенью, выметнулась Лариска. Сбила дикаря на землю и стала жадно глотать вытекающую кровь. Артем лишь глянул и равнодушно отвернулся. Он закрыл глаза и сосредоточился. Потянулся к образу шамана и почувствовал, как часть его души оторвалась от тела. Теперь он уже не боялся этого состояния. В теле остался Артам и с ним их связующая нить судьбы. Она-то и держала сознание Артема на тонком, но крепком поводке. А в первый раз он так струхнул, как если бы на высоте десятиэтажного дома вдруг остался без видимой опоры под ногами. В тот раз, получив шок, он, боясь пошевелиться, завис над телом. Непроизвольно он вспомнил, как все начиналось. Утро после бани не предвещало ничего плохого. Он проснулся на сероватых льняных простынях и некоторое время не мог понять, где он. Свет проникал через бойницу, вырывая из сумрака комнаты часть стола, пола и кусочек двери. Причем у двери лежал сплетенный из разноцветных полосок половичок. «Так я в своей комнате, в крепости», — вспомнил он и с удивлением ощупал простынь, затем одеяло. Мягкая, пушистая, как у него дома, из пера птицы. Но этого мало. Под головой была еще подушка, и на кровати их было даже две. Рядом лежала точно такая же, на которой он спал, и она была примята. «Что за дела?» — тихо буркнул Артем и заглянул под одеяло. «Голый. Снова голый». Немного растерянно оглядел комнату. Рядом с кроватью на табурете лежало его исподнее армейское белье, рубаха и кальсоны. Артем, стараясь не шуметь, встал и быстро натянул кальсоны. Огляделся и увидел у двери деревянное ведро для оправления малой нужды. Радостно вздохнув, что не надо бежать на улицу, поднял крышку и с огромным облегчением облегчился. То ли Казьма стоял и караулил за дверью, то ли просто мимо проходил и услышал звуки в комнате мага. Но дверь приоткрылась, и из щели выглянуло лицо денщика. «Проснулись, мессир?» «Как видишь, закрой дверь!» Неприветливо буркнул Артем, недовольный тем, что его застали за таким м, интимным занятием. Казьма закрыл дверь сразу и с той стороны спросил. «Бриться будете?» «Будем». Вскоре раздался стук, и в комнату с тазом в руках вплыла молодая женщина. Покачивая бедрами, прошла на середину и поставила таз на стол. Брюнетка лет тридцати, широкая в бедрах и узкая в талии. Разрумянившиеся, волосы убраны в косу и закручены на голове в кольцо. Как у Тимошенко, неосознанно оценил женщину Артем и мысленно добавил только помоллое и брюнетка или кубанская казачка ну прямо кровь с молоком непроизвольно подумал артем и быстро шмыгнул под одеяло а где козьма проклиная себя за смущение один щека за подставу спросил он неожиданно мелодичным с напевом, приятным голосом Молодка просто ответила так он ушел ушел Артем совсем растерялся. Вот не мог он просто так общаться с красивыми женщинами. Хоть дворянка, хоть крестьянка, ему было все едино. Не мог пересилить свое смущение и проклинал себя почем зря. Но выход нашелся. «Артам, вылазь!» — приказал он. «К тебе пришли». «Кто?» «Двое с носилками и третий с топором». «Зачем?» «Бриться!» «Вылазь, давай, тут женщина». «А, Поля, так я сейчас». «Ну, точно по его душу», — понял артём «Разве этот бабник кого пропустит?» «Зараза похотливая! Что с ним делать?» «Или пусть его». «Пусть спит с кем хочет». «Чего я-то мучаюсь?» «Горбатого могила исправит». «Может, получив порцию женской ласки, дурковать не будет?» А от следующей мысли даже вспотел. Только бы не женился. «Артам!» — позвал он уже из глубины сердца товарища. «Ты можешь спать с кем хочешь, только не женись, понял?» «Да понял, не мешай». Артему даже показалось, что он услышал тихий игривый смех. Почувствовав, что краснеет, вновь отрубился. Пришел он в себя, уже держа ложку в руке. Подержал недоуменно ее перед собой и сунул в рот. Проглотил лапшу и почувствовал, что вкусно. Напротив сидел Козьма и молчал. С любопытством смотрел на мага, и в его глазах прыгали чертики. «Ты уже поел?» — спросил Динщика Артем. «А как же мессир? Поле и Квета накормили» ага это те самые молодые вдовы что прислал турган догадался артем негодник выбрал наверное самых симпатичных что вчера было спросил артем чтобы хотя бы немного понимать обстановку так баня была мисссси не помните артем не смутился не помню рассказывай что было а чего смущаться Его и так считают странным. Одной странностью больше, одной меньше. Об этом уже не стоит беспокоиться. Странных всегда боятся, а это ему сейчас и нужно. Под боком больше пятидесяти здоровых мужиков, бывших преступников, а он один. «Так что было-то?» — повторил вопрос Козьма. «Зашли вы в баню один, значит, а вышли втроем. Вот с кем брови артема взметнулись вверх он строго посмотрел на денщика мне что щипцами из тебя слова тянуть щипцами не надо мисссси испугался козьма вышли вы в чем мать родила с полей и кветой радостные все такие довольные аж завидно стало продолжил козьма и широкая мечтательная улыбка непонятно почему расплылась на его лице Но, посмотрев на хмурого мага, козьма тут же стер улыбку с лица. «Потом, стало быть, поднялись сюда, сели ужинать, приказали самогоночки принести. Потом, как посидел и выпили, вы стали петь». «Петь?» — Артем впервые слышал, чтобы Артам пел. «И что я начал петь?» «Так похабщину одну». Вот, например, не успел Артем остановить денщика, как тот затянул. «У соседки муж уехал, он уехал, я пришел. Задрал юбку у красотки и сокровище нашел. Эх, мать, хватит!» — хлопнул по столу ладонью Артем. «Понял. Что дальше было?» «А дальше вы баб научили подпевать». Потом танцы были. голышом «Все?» «Почти. Мы подружились». «В каком смысле?» Артема пробрала оторопь. «Кто знает, что Артам понимает под дружбой?» «Вы Полю на кровать повалили, а мне Квету отдали». «Сказали, бери, друг, и это самое дело с ней». «Ну, мы быстренько с ней ушли». «Что у вас дальше было, я не знаю, но бабы шептались, что вы ничего не смогли, уснулись пьяну». Артем расстроенно вздохнул, но, понимая, что уже ничего не исправишь, спросил. «А как женщины в бане оказались?» «А вот этого я не знаю, мессир. У них спросите». Артем отложил ложку, посидел в задумчивости. «Слушай меня внимательно, Козьма. Я бываю странным по ночам». Посмотрел в упор на Денщика и по лицу того понял, что он уже об этом догадался. «Так вот, я часто делаю то, чего не должен делать, и не помню, что делал. Этот как бы уже не я. поэтому...» артём привлекая внимание Денщика, сделал упор на это слово. И тот проникся. «Поэтому...» если я тебе прикажу принести мне выпивку ты должен отказать мне в этом даже если я буду ругаться и грозиться всё равно не давай, а просто скажи что артём запретил и что ты всё расскажешь ему повтори ну так это когда вы будете просить налить вам самогонки, то не давать стал быть потому как вы от нее становитесь миссир дурак дураком «Ну, ты это, козьба полегче. Подбирай выражение», — прервал его Артем. Но был вынужден согласиться с ним. После выпитого Артам становился полным обалдуем. «Послал же бог товарища», — мысленно вздохнул Артем. «Но в целом все понял правильно», — закончил Артем вслух. «Что творится в крепости? Чем рейтеры занимаются?» «Ждут ваших указаний, мессир». «Моих?» «Хм. Ну, тогда, недолго раздумывая, Артем решительно продолжил. Распорядок такой. Утром подъем. Во сколько поднимаются в хволе? По сигналу трубы мессир. Ну, и у нас будет подъем по сигналу трубы, в то же время, что и в хволе. Труба есть. Отдать ее дежурному капралу. Потом оправление нужды, умывание и завтрак». После завтрака построение и развод. Один десяток заступает на службу по охране крепости. Сменный десяток отдыхает. А три свободных десятка занимаются воинской наукой. Как тебе такой расклад? Нормальный расклад. Надо писаря вызвать, чтобы распорядок дня написал. А то без четкого распорядка дня солдата. Одни безобразия получаются, а не воинская служба. «Точно!» — согласился Артем. «Составьте с писарем распорядок и принесите мне на утверждение. Ты служака опытный, вот и включайся. Будешь моим заместителем по штабной работе. Кузнецу скажи, чтобы следил за специалистами. С него спрошу за нарушение. Все должны быть заняты делом, а не лежать брюхом кверху. Справишься?» «Почему нет?» — рассудительно отозвался денщик. «Дело знакомое». Артем доел и поднялся. Надел мундир, поправил ремень. «Пошли на построение», — позвал он денщика. Распределив личный состав по местам занятий и сменив караул, Артем распустил строй, оставив только воржика. «Как обстановка вокруг крепости?» — спросил он. «Относительно спокойный мессир». Видели следы кабанов, оленей и ночную стоянку Кто-то ночевал на правом берегу в Ореховой роще В рощу мы заходить не стали, но, судя по следам, там было больше пяти человек Обувь не наша, отпечатки следов на земле без каблуков Самих людей не видели Капрал замолчал Это все? Да, миссир Хорошо, иди отдыхай «Нет, подожди. Ты передал это Гронду? Его десяток идет в патруль». «Да, мессир. Я рассказал ему о следах и велел быть осторожным. Патруль не будет далеко заходить». «Хорошо, иди». После ухода Капрала Артем потоптался на месте, размышляя над тем, чем ему заняться. Подумав, решил оттачивать боевое слаживание трех свободных десятков. Вышел из крепости, прошел по поселковой улице. Везде царила рабочая суета. Бабы выносили во дворы и просушивали всякий скарб. Мужики по-хозяйски разбирали доставшиеся им от прежних хозяев имущества. Смолили лодки, чинили сети. Сновали бабы у колодца и о чем-то судачили. При его приближении замолчали и поклонились». «Как настроение, бабоньки?» — наигранно игриво спросил Артем. Ему было неуютно идти под взглядом женщин, которые откровенно его разглядывали, оценивали и о чем-то между собой хихикая перешептывались. Он догадывался, что правдовиц, которых ему дали в помощь, они уже знают и, скорее всего, предположили, чем он с ними ночью занимался. Поэтому Артем, смущаясь их взглядов, решил показать свою мужскую харизму и тут же об этом пожалел. — Нормальная. Жить можно. Были бы мужики, — ответила бойкая молодуха и подбоченилась. — Уймись, сорока, — остудила ее порыв старуха и погрозила коромыслом. — Бестыдница! — А чем я хуже польки? — молодка обратилась к старухе. «Я и моложе, и готовлю лучше». Артем, сильно смущенный таким откровенным разговором и ругая себя за неосторожность в разговоре, поспешил покинуть стихийный бабий митинг и ускорил шаг. Был он в бою берсерком, смерти не боялся. Но перед женщинами робел злился на себя, но ничего поделать с собой не мог. Так воспитали. Быстрым шагом, не оборачиваясь, вышел за ворота и тут вспомнил о мертвеце. «Надо бы посмотреть, чем он занимается», — подумал он и, превозмогая стойкий трупный запах, спустился во враг. И остановился. С удивлением посмотрел на застывшего, словно изваяние мертвеца. Но самым любопытным было то, что он держал в руке свернутый «Свиток». Дерьмо увидел Артема и нечлена раздельно заворчал. Мысленно передал. «Тебе, тебе сказали. Отдать. Возьми». Рука разжалась, и свиток упал на землю. Мертвец развернулся, подхватил расползающуюся тушу коровы и потащил к реке. Артем, сдерживая порыв рвоты, подошел и поднял свиток. Тот оказался сделанным из тонкой кожи. Быстро поднялся наверх и уже там развернул его На нем кровью было написано «Ты, молодой колдун, посмел встать на моем пути Вызываю тебя на поединок Струсишь и не придешь, буду убивать твоих солдат по одному Будешь искать меня, найдешь» Подписи не было Но кто это мог быть, артём догадался Его вызывал на поединок шаман И при этом его нужно было еще найти. «Хитрит шаман. Боится открытой схватки», — понял артём Оглядевшись по сторонам, увидел Гронда, инструктирующего рейтеров патруля. «Гронд!» — крикнул артём «Подойди!» Капрал, оставив бойцов, поспешил к магу. «Не надо пока высылать патруль. Это опасно», — приказал артём подошедшему Капралу. «За нами началась охота. Смотрите в оба глаза, особенно ночью. Вот, почитай, мне послание пришло от дикарей». Артем протянул капралу свиток. Тот пробежал глазами и посмотрел на мага. «Что прикажете делать?» — спросил он. «Сообщи всем, что спать на посту, значит умереть, как та девушка, дочь старосты». Патрули не высылать. Дальше островка, где стоит крепость, не ходить. За пределами крепости передвигаться по трое. К оврагу не приближаться. Быть в повышенной боевой готовности. Один десяток должен быть дежурным, одет в броню и вооружен. Он должен находиться в казарме, в готовности выдвинуться на стены и занять оборону. Это пока все». Он знал, что солдаты, что были с ним в гроте, во всех красках расписали происходящее, а также ту тварь, что получилась из дочери старосты. Он бы и хотел остановить распространение слухов, да понимал, что это бесполезно. «Понял, мессир?» — выслушав, отозвался капрал. Лицо его побледнело. «А вы что делать будете?» «Думать». Артем вернулся к себе в комнату на третьем этаже и сел за стол. Сложил руки в замок и задумался. Подумать предстояло крепко. Выхода иного он не видел, как только идти и искать этого шамана. Только вот как идти? С рейтерами или одному? Умом он понимал, что солдаты ему не помогут, но отправляться в одиночку на поиски шамана это было... Если честно признаться, страшно. Он не стал скрывать от себя, что боится. Бояться неизвестного нормально. А шаман был величиной неизвестной. В то же время Артем понимал, идти придется. Даже если он сейчас не пойдет, то этот свихнувшийся колдун все равно найдет способ добраться до солдат. И ведь будет убивать их по одному, сдержит слово. «Так и до бунта скоро дойдет». «Вот черт, и посоветоваться не с кем!» — огорченно подумал Артем и вдруг встрепенулся. «Почему не с кем? А Иль?» «Как в баню ходить, хранитель тут как тут, а как помогать, так сидит себе тихо в сумке, причем в моей!» «Иль, вылазь! Разговор имеется!» — позвал он хранителя. Тот отозвался сразу. Появился и с укором во взгляде посмотрел на Артема. «Вот почему ты, землянин, такой неисправимый атеист? К богам нужно относиться с благоговением, взывать к ним долго, дары приносить». Артем с насмешкой смотрел на Хранителя. Тот заметил его взгляд. «И вот скажи мне, чего ты усмехаешься?» «Кроме меня тебе помочь некому. Я хоть и слабый бог, но все же существо со сверхъестественными способностями от рождения. Ты прояви ко мне уважение. Почти меня, чтобы я силу набрал, а я ею с тобой поделюсь. Верить нужно, как ребенок. Вот во что ты в детстве верил?» «В Деда Мороза». «А это кто?» Мне говорили, что это добрый дедушка, который живет на севере и послушным детям на Новый год приносит подарки И приносил мне этот добрый Дед Мороз не то, что я просил Просил велосипед, а он приносил носки и дудочку Так я верил лет до семи Короче, когда я повзрослел, то однажды подсмотрел, что под елочку подарки мне клал отец Он думал, что я сплю, а я Деда Мороза сторожил. С тех пор я в чудеса не верю». М «Да, нехорошо детей обманывать», — искренне огорчил хранитель. «А может...» — Иль с надеждой посмотрел на Артема. «Дед Мороз отцу подарки передавал, а он уже клал под елочку». Артем небрежно махнул рукой. «Да ерунда это. Нет никакого Деда Мороза. Суеверие одно». «Понимаю», — кивнул, соглашаясь с Артемом Иль. «Люди часто верят в ложные чудеса и ждут чуда. Но я не Дед Мороз. Я существую и могу творить для людей, моих почитателей, чудеса. Поставь тарелку и положи в нее драгоценный камень, что взял с трупа. И попроси меня помочь». После этих слов скрылся. Артем подвинул к себе глиняную тарелочку, положил туда рубин, подумал, положил еще один и, дразня иля, прогундосил. «О, великий! О, непревзойденный в своем величии и мастерстве! Хранитель изгнанников и отлученных!» «Всех нищих и бродяг, воров и убийц, поберушек и диких колдунов, бездельников и лодырей, яви мне, недостойному, свою милость и помоги в моем деле». Камни исчезли, но появился Иль. «Хоть ты и смеялся надо мной, недостойный последователь, но я милостив. Боги не поддаются страстям смертных». «Дарю тебе дар слияния с природой», — хлопнул Артема ладошкой по лбу и исчез. артём остался сидеть в недоумении. «И это всё вырвалось у него. «Дар слияния с природой? Чтобы, значит, я любовался и млел от цветов, зелени, травки, от порхания бабочек. Это типа такого релакса». Вышел на природу, представил себя пчелкой, собирающей нектар, и восстановил пошатнувшееся душевное равновесие. «Спасибо, хранитель!» «Помог!» Но хранитель был глух к его словам. «Ладно», — привыкший решать вопросы самостоятельно, артём быстро успокоился. Вспомнилась поговорка «Не боги горшки обжигают». Успокоившись, решил «Придумаю что-нибудь». Артем еще с чеченской компании выработал у себя стрессоустойчивость, поэтому смотрел на предстоящий поиск шамана как на диверсионно-разведывательную операцию. Ему нужно было понять ее цели, поставить себе задачу, определить способы и нужные для похода средства. Цель одна – найти и уничтожить шамана. Шаман-колдун сильный, но он поиздержался в своих ритуалах, а восполнение магической энергии требует времени. Поэтому надо не затягивать с походом. Шаман не один, с ним минимум 4-5 человек бойцов. Это поддержка и охрана. Поединок Артем устраивать не будет. Тут не до честного боя. Он будет бить из-под тишка, скрытно и больно. Возьмет с собой лук, жезл... «Нет, жезл брать не будет. Не нужен он ему». Костяной нож возьмет. И эликсиры. Заодно проверит, что эта костяшка может. Пока же лежит в сумке и помалкивает. Еще запас еды на пару дней. «Призову Лариску, и надо свада брать с собой. Незаменимый разведчик. Вот с этим и тронусь. Сегодня. А че откладывать?» «Моя первоочередная задача — скрытно покинуть крепость, а за ней могут наблюдать». «Нет, не могут. Обязательно будут наблюдать». «Вторая задача — найти наблюдателя и взять языка. Последующая — найти шамана и убить». «На словах все просто». «Вроде все просто». Но его богатый боевой опыт также подсказывал, что не всегда получается, как спланировано. Нужны были нестандартные решения, запасные варианты, пути отхода и тому подобная предусмотрительность. Всего не учтешь, и надо, как обычно, действовать по обстановке. «Скоро сказка сказывается, да не просто дело делается», — пришла ему на ум прискоскородного. «С этим не поспоришь». Артем был уже совершенно спокоен. Он находился в своей привычной атмосфере бригадного разведчика. Цели поставлены, задачи ясны. Все остальное дело техники. Там духи, тут дикари. Ничего, в общем-то, не поменялось. «Сват, ты здесь?» — позвал он Гремлуна. «Здесь он», — отозвался за коротышку Иль. «Выходить не хочет». «Ясно». «Сват, братишка, вылазь, дело есть. Без тебя меня убьют. Ты этого хочешь?» Гремлун неохотно вылез. Его мордочка хранила огорченное выражение. «Рассказывай», понимая, что тому нужно выговориться, артём вздохнул, представляя себя в роли терпеливого утешителя, и по-товарищески предложил. «Не тяни, сват. Давай, выкладывай, что случилось?» что рассказывать буркнул гримлун и скосил глаза на артема рассказывай о своих любовных неудачах у меня нет неудач гримлун гордо вздернул нос из которого торчали волосы только она сказала и сват сдулся как надувной шарик и продолжил слезливым голосом маленького обиженного ребенка «Она сказала что я старый — И вонючий. Одежда у меня грязная. С такой, мол, девушкам в гости не ходят. — А где она грязная? — гримлун погладил замусоленный фартук. — Почти как новый. Мне его отец подарил. Ему всего-то триста лет. Вот чего ей надо? — Сваат, девушки любят мужчин чистых и галантных. Тебе эта девушка понравилась? — Коротышка шмыгнул носом, и затем его лицо сморщилось, как печеное яблоко. Не удержавшись, он зарыдал. «Подравилась!» «Я тебе помогу завоевать ее сердце!» Артем усадил Гремлуна к себе на колени. «А ты поможешь мне?» «Договорились?» «Поможешь!» В голосе Гремлуна проснулась надежда. «Помогу, брат!» «Мы же команда». «А что делать надо?» «Вот, почитай». Артем положил свиток перед свадом на стол. «Мне пришел вызов от местного шамана». Сват развернул свиток и углубился в чтение. Затем небрежно отодвинул. «Глупо выходить с шаманом на поединок. Лучше иди замолви за меня слово этой неблагодарной человечике». Скажи ей, какой я непревзойденный мастер. Я и не буду выходить на поединок, не обращая внимания на слова коротышки, отозвался Артём. Но его нужно найти и убить. А ты самый лучший на свете разведчик, и мы с тобой команда, понимаешь? Гримлун Падки на лесть успокоился. Ладно. «Сначала найдем шамана, и его жизненную константу не изведем в минус. Потом к моей красавице!» «Вот это деловой разговор, сват!» — засмеялся Артем. «Первым делом бить шаманов. Ну, а девушки?» «Ну, а девушки потом!» Гремлун молча кинул взгляд на улыбающегося мага, слегка скривился. «Какой-то ты, Артем, кровожадный!» «Одни пойдем», — поинтересовался он. «Лариску возьмем, и Иль в сумке будет. Ну что, согласен?» «Согласен. Но ты поможешь мне, слушай». «Конечно, брат, ведь мы с тобой команда. Кто мы?» И оба в один голос гаркнули. «Команда!» артём полный боевого задора, встал и вышел из своей комнаты. Услышав смех денщика на кухне, заглянул туда. Приоткрыв дверь, засунул голову и кивком головы позвал Козьму. Тот живо зашел за ним и уже серьезно, без смеха, посмотрел на мага. «Козьма, тут такое дело получается. На вот, почитай». Колдун, что поднял мертвецов и убил дочь старосты, вызов на поединок прислал. Артем подвинул свиток к денщику. козьма осторожно взял в руки кожаный пергамент и быстро прочитал. Побледнел и, положив свиток на стол, тихо произнес. «Мессир, я не могу. У меня ноги болят. Может, кто другой пойдет?» Глаза козьмы забегали, боясь встретиться со взглядом Артема. Того такая постановка вопроса изрядно удивила. Он не ожидал, что денщик подумает, будто он, Артем, посылает его на бой с шаманом. козьма тебе не надо с ним биться. Пойду я», — поспешил успокоить старого денщика Артем. «Вы? Зачем? Ой, мессир, лучше не надо. Посидим тут в заперти. Еда есть, вода имеется, а там, глядишь, и все образуется. Уйдут дикари». — Ты что, козьба А солдаты? Их будут убивать? — А что солдаты? — спокойно отозвался Денщик, как будто речь шла о чем-то неодушевленном, словно о дровах, чем топят печь. — Их еще пришлют. — Солдатские жизни тоже чего-то стоит козьба возразил Артем. — К примеру, вот твоя. Чего она стоит? Денщик захлопал глазами и тут же поменял ход своих мыслей. «Точно, миссир. Солдатская жизнь, она не водится. Ее не прольешь просто так. Мы на страже стоим, и надо солдата беречь. Это вы верно решили. Идти нужно вам. Идите и победите, миссир. Не сомневаюсь, у вас все получится. Возьмите два десятка рейтеров и размажьте этого душегуба по матушке земле». Артем лишь покачал головой. «Так я только тебя хотел с собой взять, козьба Ты мне готовить будешь, а я шаманов буду бить. Размазывать, так сказать, по земле, матушке». Денщик от слов мага впал в ступор. Он вытаращился на Артема, не веря тому, что услышал. «Как это только меня?» «Зачем? Я стар и ходить много не могу, мессир. Давайте...» Теперь голос его стал слезливо просящим. «Я вам найду молодого и быстрого бойца, а? Или лучше побережем себя и отсидимся в крепости до лучших времен. Скоро зима, а там...» Ты, козьма переменчив, как ветер ранней весной. То сюда, то туда тебя мотает, то иди, то не иди. Скажи, что трусишь, и все, я не осерчаю. «Трушу, мессир. Как есть трушу. Простите, старика, но не воин я уже». Артем с легкой улыбкой на губах посмотрел на бледного денщика. Тот крепился, но было видно, что сильно напуган. «Я сам вижу, что ты не воин, Козьма», — ответил он. «Только я также знаю, что ты не глуп, а несешь всякую околесицу». «Простите, мессир. Испужался я». «Вижу, что испужался», — передразнил его Артем. «Я позвал тебя не за тем, чтобы послать насмерть. Я понимаю, что как боец ты уже слаб. Да и с шаманом не справился бы. Искать мага я пойду. Я ловец шаманов. Только вот думаю, что он следит за крепостью, а я хочу выйти незаметно. Прикажи запрягать один фургон, и пусть десяток шпонки выезжает с ним за дровами в рощу. «Я спрячусь в фургоне и незаметно в роще выберусь. Десяток пусть загрузит дрова и вернется. О том, что я убыл из крепости, пусть не болтают. Не болтай и вдовам о моих делах. Сумеешь выполнить эту задачу?» «Конечно, мессир!» — обрадованно воскликнул козьба «Я прямо сейчас пойду и распоряжусь». «Иди, Козьма, иди. И не разочаруй меня». Денщик ушел. Артем достал из походного сундучка солдатскую одежду и переоделся. Обул солдатские сапоги и надел пояс мурады. Туда сложил эликсиры и флакон с нестойким ядом, приготовленным им еще в школе. «Вот и пригодился», — засовывая яд в кармашек кремня подумал Артем. Повесил на пояс колчан со стрелами, отобрал при этом только срезни. И бронебойные стрелы. Всего вышло двадцать стрел. За спину повесил лук. Сверху накинул бурку и стал ждать козьму. Выехали через полчаса. А еще через полчаса тряски на повозке прибыли на дорогу, прорубленную в лесу. «Задом сдавай к лесу!» — скомандовал Артем. И предупредил. «О том, что я ушел, молчок!» «Узнаю, что проболтались, языки отрежу. Все должны думать, что я в крепости». Артем не знал, сколько он пробудет в поиске, но дикари могли захватить пленного и вызнать у него, где находится маг. А то, что в отряде есть маг, они знали. Девочка рассказала им. Не могла не рассказать. Правда, ее это от смерти не спасло, поэтому Артем не питал иллюзий по поводу своей участи, если его поймают. Но старался об этом не думать. Еще в повозке он принял эликсир концентрации. Все чувства обострились до крайности. Звуки и запахи медленно, но неуклонно наплыли и почти штормом накрыли его с головой. Не теряя концентрации, он приглушил их. Неожиданно понял, как работает слияние с природой. Магия оно потребляло немного и постепенно, но зато действовало как отвод для глаз. Смотрящий человек на Артема, если он применит это заклинание, просто его не замечал. Он мог почувствовать его запах, услышать шаги, но глазами не видел. Артем наложил на себя это заклинание. Мысленно поблагодарил Иля и попросил прощения за недоверие. Выбрался из повозки, проскользнул в кусты и сел за заросшие кустами ежевики дерево. Теперь ему предстояло войти в транс и запустить заклинание поиска. Артем расслабился, выкинул все мысли из головы и поплыл по глубинам своего сознания. Чем глубже он спускался, тем больше свободы он чувствовал. Это было ощущение безграничной свободы Захоти он и мог бы взлететь и порхать как птица От ощущения никогда не испытываемого им ранее ощущения Он впал в эйфорию Я свободен Я свободен от всего Даже от уз гравитации Я могу летать Артема переполняло чувство счастья Он пожелал, как птица, взмыть вверх, и, о чудо, он взлетел. Поднялся, открыл глаза, и чувство абсолютной свободы прошло. Пришёл страх упасть и разбиться. Он с непередаваемым ужасом понял, что парил высоко над лесом, и опоры под ним не было. Инстинкт заставил его в поисках опоры колошматить руками и ногами по воздуху. «Как? Как это могло получиться?» — панически подумал Артем. Кинул вниз взгляд и сразу обмер. Боясь упасть и разбиться, он сильнее замахал руками, задергал ногами. Но только глупо и смешно задергался на месте. И не только отсутствие опоры под ногами испугало Артема. Там, внизу, сидело его тело. Вернее, тело Артама. Оно было неподвижно, словно человек умер. На Артема накатил страх потеряться. Он потянулся к телу, как ребенок, к матери и нырнул в него, как ястреб на добычу. И тут же из окружавшей его природы на него оглушительно накатил шквал звуков, запахов, странных ощущений присутствия жизни. Все это оглушило его и затопило сознание. Артём мысленно поставил барьер, заставил скрыться от этого хаоса шума и раздражающих запахов. Он вновь парил над лесом, но уже более спокойно оценивая обстановку. Поглядел на тело и рассмотрел тонкую нить, идущую от тела к нему. Связь с материальным телом, догадался он. Возвращаться в тело не стал, а запустил заклинание поиска, и вместо того, чтобы почувствовать направление, как это было ранее, артём не спеша полетел над лесом, медленно, плавно. Ему было все же боязно, давило на сознание мысль, а если нить оборвется, что будет тогда? Я потеряюсь в этом пространстве? Или сразу развоплощусь? На эти вопросы ответов у него не было. Оставалось только пробовать натяжение нити и испытывать ее прочность, продвигаясь понемногу дальше. В какой-то момент он понял, что такое движение потребляет магическую энергию, и чем дальше он уплывал от тела, тем больше ее тратилось. Следовательно, она будет держаться, пока есть ее запас, успокоился Артем. За этими мыслями его внимание привлекло движение внизу. Артем остановился и стал изучать, за что зацепился его взгляд. Вскоре кусты зашевелились, и из них, весь в маскировке из травы, вылез колоритный дикарь. Дикарь, не видя Артема, пробрался к большому валуну и присел за ним. Артем проследил за его взглядом и понял, что он следит за крепостью. «А вот и разведчик», — удовлетворенно подумал Артем. Был дикарь высок ростом, выше Артема на ладонь, мускулистый и поджарый. Светлые волосы на голове сбриты в невысокий иракез. А сзади заплетены в косу. Одет он был в кожаную жилетку на голое тело. На ногах такие же штаны из мягкой кожи и короткие сапоги без каблука. Вся одежда искусно расшита цветными нитками. Настоящий индеец. Что твой Чингачкук? «Великий шланг из кинофильма», — подивился схожести Артем. «Только тело, что он мог видеть, было расписано татуировками, и в магическом зрении они светились». «Опасный тип. С таким в рукопашную схватку идти — значит сразу погибнуть», — определил для себя Артем и вновь мысленно поблагодарил Илья за дар. Шланг, э, тьфу, индейец, находился в шагах в трехстах от его тела, и Артем пожелал вернуться. Возвращение произошло мгновенно, и, создав полный ковардак в голове, вновь болезненно ударило по чувствам ушам и носу. Его душа, временно лишенная возможности уловить запахи и звуки, погрузилась в бесконечный омут звуков, запахов и сотни других непередаваемых ощущений. С полминуты Артем привыкал к этому состоянию И, наконец, освоившись в теле Артама, поднялся Он все так же пребывал в слиянии с природой Вылез из кустов, прошмыгнул мимо лошадей и дремавшего солдата возницы Чтобы приободрить служаку, артём сдернул того скозил на землю И, не оборачиваясь, побежал трусцой дальше Смех солдат возвестил ему, что Соню заметили До дикаря Артем добирался минут пять Зашел ему за спину и стал осторожно приближаться Чем ближе он был к дикарю, тем сильнее чувствовал, как нарастает напряжение в ноже Нож тоже чувствовал дикаря, и до Артема стали доходить отголоски его ненависти, смешанной со злобной радостью В двух шагах от разведчика нож прыгнул в руку мага Тот, поплотнее его, сжал и стал примериваться, куда им ударить, чтобы взять дикаря живым. Но тот что-то почувствовал и резко обернулся. От неожиданности Артем хотел попятиться, дикарь в упор смотрел на него и вдруг стал беспокойно вертеть головой. Не видит. У Артема отхлынула стужа от сердца. Но нож сам решил, как ему быть. Он дернул Артема вперед. Маг, падая, умудрился вонзить нож в глаз дикарю. Лезвие вошло по рукоять. А дикарь, уставившись единственным глазом в небо, застыл, опираясь спиной о камень. Выдернув нож, который теперь был на вид обыкновенной костяшкой, Артем вытер его об одежду дикаря. «Ну, как же так?» — огорченно проворчал он и присел рядом с телом. Вышел из слияния с природой, посмотрел магическим взором на дикаря. Татуировки больше не светились. Осмотрел вещи дикаря. Карманов у того не было. Из оружия кинжал с синим лезвием, простая бронзовая рукоять. Топор и чехол с восемью короткими дротиками. Артем достал один и рассмотрел дротик покачал в руке тяжелый такой может насквозь пробить у всего оружия были синие лезвия. подумав убрал дротики в пространственный карман сват позвал он гримлуна. коротышка высунул заспанную рожицу смотри что я нашел что ты можешь сообщить о нем артем вертел в руках кинжал сват посмотрел и ответил «Неизвестный мне тип человека. Состояние мёртв. Вот всё, что я могу сказать о трупе». «Я не о дикаре. Я о ноже», — поправил его Артём, сунув под нос коротышке кинжал. «Ах, это...» «Так это просто соединение стали и содержащих добавок. Улучшает твёрдость, износостойкость и прочность металлических изделий» неплохая вещь ценная обыкновенная кузнецы могут с ней работать уточнил артем и если только знают химию металлургии таких синих предметов в королевстве я не видел размышляя, проговорил артем следовательно ковать такой металл не умеют а вот дикари могут тебе не кажется это странным сват мне кажется «Тебе еще что-то надо?» «Пока нет. Спи». За спиной раздался шорох. Артем мгновенно развернулся. Из кустов торчала голова пантеры. «Уф!» Артем выдохнул и схватился рукой за грудь. «Ну и напугала ты меня, Лариска!» Пантера перевела взгляд на тело и молниеносно прыгнула к дикарю. Урча вцепилась тому в шею. Артем не мешал ей, мысленно приказал сторожить его тело. Сел по другую сторону волна и вошел в транс. Ощутив свободу, взлетел. Больше не паниковал от страха, а, получив направление, медленно полетел над лесом. К его недоумению он направился обратно к просеке и вскоре понял, почему. В кустах лежало два дикаря и наблюдали за работой десятка шпонки. Осмотреть... Было на что. Шпонка сидел на бревне и веткой отгонял мух. возница что должен был сторожить, надвинул на нос шлем и дремал. Остальные лениво таскали бревна и складывали в фургон. — Иди ли, бери их тепленькими. — И возьмут, — понял Артем. — Не пограничники, а ротозеи. Он вернулся в тело, Сразу же заблокировал хаос шума в голове и применил слияние с природой. «Лариска, за мной!» — скомандовал он и, прихватив топор дикаря, пригибаясь, трусцой поспешил обратно. Он спешил, поэтому выдал себя. Уже на подходе к просеке он понял, что что-то не так. Артем резко остановился и присел. Ослабил барьер и услышал выбивающиеся из шума леса шорохи. Прислушавшись, он уловил легкую поступь шагов с двух сторон С доли обиды и удивления понял, что его заметили Или услышали, или как-то почувствовали Видеть не видели, но понимали, что тут рядом чужой Его самоуверенность и надежда на полную незаметность дали трещину Вот это осторожность и чуткость артём был неприятно поражен способностями дикарей Не видя его, они уже знали, что за ними охотятся и сами вышли на охоту. «Никого нет», — услышал он тихий шепот. «Здесь он, прячется. Смотри внимательно. Я слышал его шаги. Ищем. Идем по кругу и сужаем поиски. Колдует чужак. Глаза отводит. «Эй, чужак, выходи на честный поединок!» «Чего прячешься? Выходи, а то хуже будет. Трусов мы не любим». «Издевается», — подумал Артем и замер, не шевелясь. Оценивая ситуацию, рассудил. «Один обладает отменным или колдовским слухом, скорее всего, последнее. Хорошее заклинание для стража или охотника». Вскоре он увидел мелькавшие фигуры дикарей. Те ни на секунду не стояли на месте. Артем достал один дротик и замер. сват тихо позвал он, — «у нас проблемы». Гремлун вылез и полез к нему на плечо. В самое ухо спросил. «Что случилось, брат? Ты как-то странно расплываешься». «Меня заметили. Их двое. Надо одного усыпить. Сможешь?» «Попробую». «Подожди, когда ближе подойдут». «Ты с кем разговариваешь, колдун? Обмануть да схочешь!» — послышался смех. Голос раздался ближе и со спины. Артем не шевелился. Напротив него выскочил дикарь и, озираясь, пригнулся к земле, принюхиваясь. Момент для атаки был очень удобным. Артем, не мешкая, размахнулся и с силой метнул дротик. Дикарь в это время приподнялся, и дротик вошел ему в грудь. Дикарь захрипел, и повалился на землю. Его руки ухватились за древко. Он попробовал его выдернуть, но так и застыл, лежа на боку, уткнувшись лицом в траву. «Трава!» — догадался Артем. «Она его выдала. Шорох от шагов по высокой траве слышен был далеко. И дикарь с усиленным колдовством слухом мог услышать его издалека. Это следует в дальнейшем учесть». Артем непроизвольно стал твердить то, что ему пришло в голову. «Я трава, я трава». И случилось чудо. Мимо проскользнул дикарь и, не заметив Артема, бросился к товарищу. Перевернул того и, сверкая бешенством в пылающих глазах, огляделся. «Я найду тебя, гад!» — негромко пригрозил он. «Я знаю, что ты меня слышишь, и ты пожалеешь о том, что убил Айнура». Но договорить, что он сделает с Артемом, не успел. Неожиданно закатил глаза и повалился на спину. Из-за его плеча выглядывал сват. «Он готов», — произнес Гремлун и стал оглядываться. «Артем, ты здесь?» Артем развеял заклинание слияния с природой, и глаза Свада от удивления превратились в блюдца. Ага, как ты умеешь, проговорил он. Ты тоже молодец, Сват. С этим громилой я бы не справился. А то, Сват залез на грудь Дикарю и подбоченелся. Такое только я могу. Ага. И Майкл Джексон. Кто такой Майкл Джексон? «Не знаю такого гремлуна». «Был такой герой в моем мире», — усмехнувшись, уклончиво ответил артём Он поднялся и подошел к спящему дикарю, вытащил веревку из его штанов и связал руки за спиной, также связал ноги второй веревкой, вытащенной из штанов убитого, подвязал вместе руки и ноги через шею. «Теперь, если дикарь попробует распрямить ноги, он себя будет душить». Схватив его за ворот без рукавки, потащил к просеке. Вытащил и бросил на глазах десятка на землю. У бойцов от удивления открылись рты. Артем ушел за вторым. У второго убитого им он увидел сапожки по размеру подходящие ему. Красиво расшитые кожаными полосками с бахромой, они приглянулись Артему. Не брезгуя, снял их. На ногах дикаря были простые высокие носки или шоссы, швами наружу. Надел вместо солдатских, грубых, сделанных из бычьей кожи сапог, сапожки дикаря. Притопнул и почувствовал, как удобно сидят. Прихватил снятые сапоги и дикаря и потащил к просеке. Там бросил на землю рядом с первым дикарем. Отдуваясь, оглядел собравшихся бойцов. «Вместо них были бы вы, ротозеи. За вами охотились. А вы? Вы кто? Лапотные крестьяне или рейтеры-пограничники? Капрал-мух отгоняет, часовой на вазу спит». артём сурово по одному оглядел испуганные лица солдат. «Понял, прониклись. Они пришли за вами. Помните, что стало с дочерью старосты? Такое повторилось бы и с вами». Я просто поражаюсь вашей беспечности. Потом придумаю, как вас наказать. Пленного погрузите вместе с убитым в фургон. Посадите в темницу при крепости. Сторожить крепко до моего прихода. Не кормить, давать лишь воду. Если я не вернусь через десять дней, убейте его. Этому убитому отрубите голову и сбросьте во овраг. Помните, за вами охотятся. И сапоги не забудьте. «Казенное имущество!» — Артем кинул солдатские сапоги рядом с пленным. Дав указания, Артем скрылся в лесу. На поляне, где он сражался с дикарями, сидела и облизывалась Лариска. «Ты где была, предательница?» — спросил он. «Меня тут могли убить?» не «Еда, хозяин! Вкусная еда!» — прошелестело у него в голове. «Ну, что ты возьмешь с зомби? Для него, если он голоден, главное — еда, все остальное потом. Это тоже нужно учесть», — подумал артём Внимательно огляделся, нашел безопасное место, где его будет трудно увидеть, и пролез сквозь заросли кустов. Сел в позу Будды и вновь стал входить в транс. Дело шло туго. Артем даже напряг живот, желая провалиться вглубь себя. Но дело не двигалось с мертвой точки, пока он не догадался, что действие эликсира концентрации закончилось. Он достал флакон с красной этикеткой, поболтал его и выпил содержимое. Помня, что происходило раньше, после употребления полного флакона, сразу же мысленно поставил фильтр от набегающих ощущений. Вскоре он почувствовал, как сознание стало погружаться внутрь. Неожиданно Артем разглядел лицо человека. Оно приближалось, и Артем с недоумением узнал лицо шамана. Но как он оказался внутри? Артем остановился, а шаман молча и внимательно его рассматривал. Глаза серые, колючие, взгляд изучающий. Затем тихий голос спросил. «Кто ты?» Артем, недовольный тем, что прервали его выход из тела, возмущенно пожелал выбросить непрошенного гостя из своего сознания и представил молот, которым он врезал шамана по голове. Крик боли и гнева громко и раздражающе прозвучал внутри него. Артем поморщился. Вот так-то лучше. Нечего лезть незваным в душу. Он вновь обрел покой и вылетел из тела. Создал заклинание поиска и полетел на восток. В лиге от просеки находился покатый со стороны леса холм. Другой стороной он выходил крутым склоном к реке. На вершине холма был выложен круг из камней, и в круге, дымя красноватым дымом, горел небольшой костерок. Внутри круга, вдыхая дым, сидел шаман. Он подкидывал в костер травы и расчленял еще живого зайца. Артем с умерзением посмотрел на этого мучителя и отвернулся. Вокруг шамана сидело четверо воинов. Еще с десяток ждали у реки в трёх лодках. «Как много же вас!» — подумал артём «Вот тебе и поединок. Тут толпа на одного. Ну ничего, я вас поубавлю, дайте время». Артем вернулся в тело, рядом лежала, положив голову ему на колени, и смрадно дышала пантера. Артем недовольно отодвинул ее голову, уловил недоуменное выражение в мертвых глазах кошки и пробубнил. «Воняешь сильно? Иди за мной и прикрывай спину. Если кто нападет на меня, жри того!» «Еда — это хорошо!» «Вам с дерьмом все хорошо, что сживать можно, людоеды», — ответил мысленным посылом Артем и побежал по направлению к холму. По дороге он не переставал думать. Он старался встать на сторону шамана и понять, что бы он сделал на его месте, чтобы поймать противника. «Чего добиваешься, шаман? Выманить меня из лагеря и убить? Слишком просто». Скорее всего, он хочет взять меня живым. Затем выпытать, что я сделал с тем чудовищем, который сотворил для завоевания Севера. Значит, меня будут стараться взять живьем, хотя без рук и ног тоже могут, лишь бы язык работал. Обольщаться на то, что меня будут брать бережно, не надо. Шаман сидит на холме и ждет моего прихода. Внизу ловцы ждут команды. «В охране четверо. картины ясна. Нужно пробраться на холм и прирезать живодера, как собаку. Потом уйти. Без да шамана дикари к крепости не сунутся. Если что, Лариска предупредит о чужаках». Артём полностью уверенный в том, что у него все получится, перешел на шаг. До холма оставалось метров сто. Артём применил слияние с природой и выпил зелье магии. Но идти к холму не стал. Он стал повторять, как заклинание, два слова. «Я — земля! Я — земля!» Вскоре он почувствовал, что совершенно невозмутим. Его нервы словно закаменели, и он сам стал, как безводная, давно не видевшая воды земля. Понял, можно идти. Пригнувшись, он легкой поступью направился к холму. Не доходя метров десять, остановился. «Так и есть» он тоже так же бы поступил. В земле была спрятана первая сигналка. Ну еще бы, дикари не поставили бы свою сигнализацию. Под землей были спрятаны металлические куски. За день такие и послышится тихий звон. А что слухачи в команде шамана были, Артём не сомневался. Он обошел холм и нашел место, где железок не было. Осторожно двинулся дальше шаманта основательно подошел к поимке молодого колдуна, подивился таким мерам предосторожности Артем. Он снова стоял перед очередной ловушкой. В земле что-то было зарыто. И подходить к этому чему-то он, ох, как не хотел. Обойдя ловушку по кругу, Артем выбрался на пустое место. До вершины оставалось метров десять. Уже была видна спина шамана и голова одного из охранников. Артем вытащил нож и, немного боком, пригибаясь, словно его могли заметить, осторожно двинулся вперед. На вершине продолжал куриться костерок. Шаман, вдыхая дым, разглядывая останки зайца, сидел неподвижно. Воины, закрыв глаза, сидели по четырем сторонам света. Артем не спешил. Он присел и стал изучать обстановку. Ни в магическом зрении, ни простым глазом ловушек видно не было. Но он все равно не торопился. Опасность может поджидать в самом конце, и ему предстояло выработать решение, что делать, если покушение на шамана не удастся. Ему нужны были пути отхода. Один он определил. Бежать вниз за спину в лес. Но это был просчитываемый вариант, и его могли перекрыть. Другой — вправо к реке. Если разбежаться, то можно прыгнуть с обрыва. Правда, там лодки с дикарями, но этого от него они ждать не будут. По опыту он знал, что нестандартные решения могут как спасти, так и усугубить ситуацию. Надо было все хорошо заранее просчитать. Под действием эликсира он принял, как ему показалось, верное решение. Пути отхода в лес таким предусмотрительным шаманам, скорее всего, были перекрыты. И не исключено, что воины приняли ускоряющие реакцию зелья. Значит, я прыгну в воду. Приняв решение, Артём осторожно, ставя ноги обутые в мягкие сапоги дикаря, двинулся вперёд. Он уже несколько раз похвалил себя за предусмотрительность. Так не слышно ступать в подкованных солдатских сапогах он бы не смог. В двух метрах от шамана он остановился. Напряжения в нем не было, он был спокоен и уверен, словно вышел на рыбалку. Остался последний шаг, и можно будет бить в спину». Еще раз оглядев магическим зрением круг, в котором сидел шаман, артём увидел, что того окружают три юшпи. Не обращая на них внимания, он сделал осторожный шаг вперед. Остановился, потом еще сделал шаг и вплотную приблизился к кругу из камней. Поднял ногу, чтобы сделать последний шаг, и не успев поставить ее на землю, понял, что зря не обратил внимания на низших духов. Те имели какую-то связь с шаманом и сразу же набросились на Артема. Юшпи вреда ему нанести не могли, но шаман контролировал их. Это артём понял, когда шаман неожиданно вскинул руки и облако серой пыли взметнулось ему за спину и вверх. На Артема посыпались мелкие крошки пепла, запорошили глаза. «Вот он!» — услышал Артём громкий крик и, не раздумывая дальше, полностью ослепший от попавшего в глаза пепла, мгновенно повернул вправо и, не глядя перед собой, бросился бежать к обрыву. Он ни о чем не думал, он просто набирал скорость для прыжка. Не смотрел под ноги, он считал шаги. По его прикидкам нужно было сделать одиннадцать шагов. Если он ошибался, то не долетит до воды и разобьется об землю Не насмерть, но это будет еще хуже, чем смерть Его поймают и начнут пытать Если пробежит лишний шаг, так же упадет и результат будет тот же Восемь, девять, десять, одиннадцать, толчок ногой Тело взвелось в воздух Артем поджал колени и ждал Громкий всплеск и удар о воду его сильно обрадовали Ушёл в воду с головой Открыл глаза и потер их руками Вынырнул и огляделся Он мог видеть и стоял почти по шею в воде Сверху на него летел дикарь Упал рядом и тут же нож, таща руку Артема к жертве, сам устремился вперед Дикарь еще находился под водой, как нож вошел тому в шею и провернулся «Быстрый гад!» — успел подумать Артём и стал пятиться. На него летел сверху второй дикарь. Дикарь погрузился в воду. Этого он ударил сверху вниз в темечко. Оттолкнувшись ногами от дна, Артем на спине поплыл к другому берегу. И только сейчас дикари в лодках зашевелились. «Кто там?» — закричал один из них. Артем стал повторять. «Я вода! Я вода!» «Наши! Смотрите! Наши плывут!» Один из дикарей показывал рукой на плывущие по реке тела убитых дикарей. «Ищите его! Он под водой! Как вынырнет, кидайте дротики!» «Айрон! Греби на своей лодке на середину!» «Айзак! Сместись ниже по течению! Осмотрите тела наших! Может, он под ними прячется?» Это командовал стоящий на одной из лодок немолодой дикарь крепкий, полностью лысый, с многочисленными шрамами на лице. «Будьте осторожны, он хитер, как лиса, и смел, как лесной барс». Лодка гребла прямо на него. Артем нырнул и поплыл под водой против течения. Когда закончился воздух в легких, он вынырнул. Лук и колчан тянули его на дно. Он отцепил колчан и выкинул лук. Стрелы утонули, а лук поплыл по воде. «Смотрите, это лук! Его лук!» — снова раздался возбужденный крик. Лодка стояла напротив него метрах в трех, но дикари его не видели. Вода смыла пепел, который обозначил его фигуру. Все трое были расположены к нему спиной и провожали глазами уплывающий лук. «Утоп, что ли?» — вопросил один из дикарей. «Может, его наши прибили?» «Внимательно осмотритесь!» — крикнул с берега лысый дикарь в шрамах. Течение понесло Артема к лодке, и он ухватился руками за днище. Ее борт закрывал его от взглядов дикарей. Хотя слияние с водой защищало от взоров, но круги на воде могли его выдать наблюдательному врагу. А такие среди них вполне могли быть. Прошло минут десять. С лодки крикнули. «Нет его! Утоп!» Или хозяин реки забрал? Что делать будем? Возвращайтесь!» Лодка стала плыть к берегу и потянула за собой Артема. У берега он ее отпустил и сел в воду по шею. «Надо же, какой шустрый! Айшона и Айкана убил прямо в воде! Если бы сам не видел, — возбужденно говорил молодой дикарь с короткой косой черных волос на голове, — так не поверил бы!» Что среди чужаков с юга есть такие бойцы? Он не боец, он колдун, поправил его другой дикарь с могучими бицепсами на руках. Южане, как бойцы против нас пустое место. Соплёй можно зашибить, а колдуны у них сильные. Ай ваш, что делать будем? спросил он лысого воида. Это не наша война. Это война шамана уйгура. Уйгур совсем спятил. Все о власти мечтает. Он вызвал молодого пришлого колдуна на бой, вот пусть с ним и сражается. Наш род потерял уже двух бойцов, а он сидит и дымом дышит. Если колдуну топ туда ему и дорога. Ежели выжил, пусть ищет шамана. Не мешайте ему. Потом, после поединка, можно будет попробовать его поймать. Сын.